В императорскую канцелярию практически ворвалась. Даже дорогу нашла сама из первого раза. Войдя, торопливо пересчитала своих служащих, игнорируя их общее пожелание мне сияющего дня, и лишь осознав, что вся на месте, облегченно выдохнула. Утро не задалось. Лениво поинтересовался сидящую окна в темном, словно подчеркивающем его раз у кресли адрес. И я пошла к нему. Остановилась в двух шагах, сцепив руки за спиной и глядя в окно. «М-м-м», протянул принц, — «всё так плохо». «Если учесть, что хуже некуда наступило с момента появления в этом мире, то, полагая термин «плохо», можно уже не использовать вовсе», — тихо ответила я. «Понятно», — кратко ответил принц мрака. Едва ли ему было что-то понятно, но от его попытки поддержать мне стало немного легче. «К сожалению, только немного». Глядя в окно, я заметила движение внизу, опустила взгляд и застыла. Несколько стражников вытаскивали из озера в саду доспехи. Пустые доспехи. Тех стражей, что еще только вчера охраняли дверь нашей общей с кесарем спальни. Техарс был прав, абсолютно прав. Сказав, сегодня полесят головы. Кесарь никому не простил вторжения Акьярова дворец. Даже всем кому просто нечего было противопоставить принцу ночного ужаса. Абсолютно нечего. но оправдания императора не интересовали, чужие жизни также. О, великий белый дух! Я надеюсь, Акьяр никогда больше не сумеет проникнуть сюда, иначе Араэден половину прислуги изничтожит в приступе неконтролируемой ярости. Адрас, поднявшись, встал рядом, также, сцепив руки за спиной, проследив за моим взглядом, мрачно произнес. — кяр вам известно, что он был здесь вчера? — Я вызывал императора. просто ответил принц, и удостоился моего более чем удивленного взгляда. Новое магическое образование в заброшенной шахте у гномов блокировало большинство каналов связи. Я задействовал кровную, совершенно спокойно пояснил адрес. И также безмятежно, словно говорил о чем-то совершенно несущественном, продолжил. Охрана дворца допустила ошибку. Они обязаны были реагировать на любые странности, но не предприняли никаких действий, едва вы пропали с порога собственной спальни. Наказание оправдано. И он, повернувшись, прислонился бедром к подоконнику и, сложив руки на груди, посмотрел на меня. Не просто посмотрел, пристально всмотрелся, после чего вынес совершенно верное заключение. «Вы не считаете его действия оправданными?» «Нет, не видела смысла лукавить». «Вы, и иного, видимо, гораздо более доброго мира», — задумчиво произнес принц мрака. «Нам, с Сараиденам, пришлось выживать в этом, и мы знаем цену любой, даже кажущейся сущей мелочью ошибки». Горько рассмеявшись, я указала на груду извлеченных из озера с плотоядными рыбами доспехов и недоуменно спросила. «Неужели это справедливое наказание тем, кто просто не осознал сути происходящего?» Поведя плечом, Адрес протянул руку, и на ней вдруг появилось яблоко. Большое, красное, блестящее, сочное яблоко. Принц мрака ловко, как фокусник, повернул его ко мне другой стороной, и я заметила маленькое пятнышко гнили. Оно было совершенно безобидным. Видимо, просто на месте удара яблоко начало портиться. — Как бы вы поступили в вашем мире с таким яблоком, Катрина? — спросил Адрес. допустив ошибку в произношении моего имени, но я не обиделась. Взглянув на Тёмного, просто ответила. Отрезали бы гнило и съели. Или использовали для приготовления, к примеру, яблочного пирога или сока, или джема. Адрос кивнул, принимая мой ответ, и задал очередной вопрос. «То есть в вашем мире этот фрукт был бы подпорчен только частично?» «Да», — неуверенно ответила, не понимая, на что намекает Тёмный. Принц мрака больше не намекал. Алое сияние появившегося в его правой руке кинжала, замах, удар, яблоко разложилось на ладони двумя половинами. Двумя прогнившими изнутри покрытыми черными прожилками половинами. Яблоко было испорчено совершенно и полностью. «Это реалии моего мира, Катрина», — жестко произнес Адрес. «Мира, в котором четыре пятых всех ягод отрава, Две трети насекомых ядовиты, гниль пожирает изнутри, а любая ошибка становится фатальной. Я стояла, до боли сцепив ладони за спиной, и молча смотрела на яблоко. Я поняла. Поняла гораздо больше, чем, вероятно, хотел сказать адрес. Вновь повернулась к окну. Несколько секунд смотрела на деревья, а затем позвала. «Эдагар». Мой верный глава императорской канцелярии подошел мгновенно. уже предусмотрительно держа на лист для записей. И я продиктовала. «Именем Света, озаряя Эродара с сиянием своей милости, я, Карри Анеира Ренавиэль Уитримана из великого рода Астаримана, приказываю вам незамедлительно явиться во дворец его императорского величества великого Араэдена Эллара Сашера из рода Архаэров. Число места для подписи. Разослать всем владетелям великих дворцов. Эдагар напрягся и очень осторожно высказался. «Ваше Пресветлое Величество, сияющая императрица, мне бы не хотелось вас огорчать, но, боюсь, власть императора лишь номинальна, и владители великих дворцов вправе сохранять нейтралитет и непод... исполнять». И я вновь повернулась к окну. Когда Эдагар с поклоном удалился, адрес предпринял осторожную попытку повлиять на мое решение и произнес. Катрина, я боюсь, ни один сиятельный лорд не явится по вашему приказанию. Пресветлый Юдогар совершенно верно заметил, они вправе сохранять нейтралитет и не обязаны подчиняться приказам императора Ашера». Улыбнулась в ответ, абсолютно безрадостно, и пояснила. «Вы сообщили мне гораздо больше, чем осознаете. Я все поняла и сделала выводы». Затем, обернувшись к своим подчиненным, начала отдавать приказы. Эдан, подготовьте тронный зал к приему гостей. Юрданар, подготовьте копии предыдущих посланий с информацией о предательстве. Лео. Внезапно открылась дверь. Вошел сухонький старичок, которому старательно поклонились все присутствующие, кроме меня. Светлый, откровенно пугающий количеством шрамов на видимых участках тела и тремя поперечными, сорваными, зазубринами, отметинами на шее, подошел, поклонился мне... и, раскрыв имеющуюся у него в руках папку, произнес «Пресветлая императрица, меня зовут Эшерон, я секретарь его величества. Великий император, как вы и просили, прислал меня для внесения изменений в его расписание. Присядете?» Я отрицательно покачала головой. «Замечательно», — деловито продолжил, — «самый старый из всех увиденных мной светлых». «Итак вы просили внести в расписание его озаренного светом императорского величества вашу истерику». Выдав все это, секретарь Кесаря обернулся к деликатно отошедшему, но с интересом наблюдающему за происходящим адресу со словами. «Ваше темнейшее высочество должен оповестить вас о смене времени проведения военного совета на более позднее». «М -м -м, протянул принц мрака, — «и насколько позже будет собран совет? Это мы сейчас и выясним». Заверил его старичок и повернулся ко мне. «Итак, пресветлая императрица, сколько времени вам потребуется для истерики?» Я промолчала, прекрасно понимая, что все происходящее — ничто иное, как форменное издевательство. «Да», — старик перевернул несколько страниц. «Также его императорское величество сообщил, что нам с вами необходимо запланировать время для трех. Я не ошибся, речь идет именно о трех семейных скандалах. Даже так». «Вы не ошиблись», — мило улыбаясь, заверила я. «Мой повелитель желает позабавиться. Сейчас позабавимся. За его счет». «Вы позволите?» — исключительно из вежливости произнесла я и быстрым движением с легкостью отобрала ежедневник у одного не в меру ехидного секретаря, который явно пользовался всеобщим уважением, но вот мы его пока не заслужил. И после всего этого фарса уже, похоже, не заслужит. И узрела я то, что и ожидала, абсолютно пустые страницы. но надо же, как много дел, как много забот!» Листая их, язвительно проговорила я. Мило улыбнувшись нахмурившемуся Эшрону, после чего с совершенно пустым ежедневником в руках, направилась к своему рабочему месту. По пути, вернувшись к раздаче распоряжений. «Никар, подготовьте мне семь копий основ пресветлого законодательства. Эмми обеспечьте неизменность каждой». Один из моих магов несколько неуверенно заметил. — А при светлой императрице вы опасаетесь, что великие лорды попытаются внести изменения в законодательные сборники? — Я не опасаюсь, я уверена. Придерживая платье и присаживаясь за стол, ответила ему. — Боюсь, — светлый с забавным тонким хвостиком несколько замялся. — Моих сил и знаний недостаточно, чтобы противостоять великим лордам. Продолжающий стоять у окна адрес мгновенно отозвался. — Я помогу. Спасибо огромное. Совершенно искренне поблагодарила я. Принц Мрака стал настоящим подарком судьбы, и это радовало. На данный момент это вообще было единственным, что радовало. Я с самым суровым видом взялась за пищей перо и проигнорировала подошедшего секретаря Кесаря. «Ваше императорское величество!» — нервно начала лар Пресветлый Эшерон, моя улыбка, из милой трансформировалась в ядовитую. «Любой блеф, если уж вы взялись за него, следует доводить до логического конца. Наслаждайтесь процессом». Я взялась вымещать всю свою злость на кесаря. Откровенно говоря, о чем-то подобном я мечтала еще со времен правления в Прайде, когда носилась, как угорелая, с одного совета на другой, а он занимался демоном его знает чем. В смысле убийства Динара планировал. И говоря еще более откровенно, мне тогда крайне обидно было что я тружусь изо всех сил, а кто-то денно и ночно пропадает то по любовницам, то в лаборатории, и это при том, что у него в Прайде на окраинах даже рабство имелось. А хотя о чём это я? Рабство у его бессмертия вообще везде. Куда ни плюнь, везде рабы. И даже если не плюнешь в силу воспитания, а всё равно одно сплошное рабство. И всё потому, что некоторым, похоже, заняться нечем. Сейчас исправим. Эдагар, мой ежедневник где? — спросила я, не обнаружив последний на своем столе. У меня, кстати, ежедневник имелся, в отличие от некоторых. «Я полагаю, это излишне», — откровенно разозлился старик. «Рада за вас», — саркастично ответила я и начала писать. В Иродорасе, в отличие от Рассветного Мира, в сутках было 25 часов. То ли по причине любви к красивым числам, то ли из-за особенностей их естественного освещения. Но 25 и по 100 минут в каждом часе. Точнее, это для меня были минуты и часы, для них капельки и лучи света, как по мне, так поэтично, конечно, но непонятно, поэтому я использовала привычные мне обозначения. В своем ежедневнике я пока не расписывала по минутам и часам все. К сожалению, всего несколько дней правления и отсутствие возможности досконально разобраться в устройстве мира, а также ограничения, наложенные кесарем, не позволяли свести все к привычному точному планированию. Но это что касалось меня. А вот на расписании дрожайшего супруга я собиралась разгуляться основательно. Подъем в шесть утра. Зарядка, которая полезна даже бессмертным, так что переживет. Купание в ледяной реке. Хотела написать в пруду с плотоядными рыбками, но не стало Завтрак с бесценным, насильственно вывезенным из другого мира кадром. И самое важное — планирование сети дорожного покрытия Радораса. Далее шло менее важное. Планирование военного наступления на Тенетер. Это в качестве запасного плана, если тёмные выживут после моей торговой экспансии. После чего вновь шло строительство дорог. В конце дня я внесла пять минут на мою истерику и два часа на снятие напряжения в императорском гареме. Затем сон, желательно там же, где напряжение снимал. Читающий всё это через моё плечо Эшерон уже давно зло сопел, но кто он и кто я, при Светлому, приходилось терпеть. Второй день был расписан куда подробнее, но в основе, опять же, были дороги. Дороги, дороги такие нужные мне дороги. Пару часов выделила на «безуспешные попытки преодолеть Эхею» и, окончательно обнаглев, четыре часа уделила «поискам Акьяра во имя освобождения из плена вашей паранойи бесценного, насильственно вывезенного из рассветного мира кадра». После подумав, добавила частное исследование паранормального явления у гномов. в конце концов он исследователь, вот пусть и исследует. Затем в обязательном порядке посещение гарема с припиской «Порадуйте матушку, не игнорируйте обитель разврата». Элис и Торрес волнуются, после чего вновь пожелала спать, где придется. В смысле, с кем придется, то есть там, где возляжет с кем-нибудь, там пусть и спит. После чего, посчитав совершенное достаточным, закрыла ежедневник и торжественно передала его Эшрону со словами «Дальше вы сами». И знаете, на будущее я бы посоветовала вам более ответственно относиться к своим обязанностям и не возлагать их на вашу пресветлую императрицу. Да, зарит светила путь ваш вон из моей канцелярии. И улыбнулась. Очень мило, да. Пресветлый с достоинством поклонился и последовал туда, куда, собственно, послали. А я, повернувшись к моим заинтересованным происходящим сотрудникам, спросила. «Эдагар, послания готовы?» Он принес мне их все, адресованные каждому владетелю определенного дворца. Я подписала каждое, а также, взглянув на часы, указала время. Час пополудни. Сейчас была половина. В конце каждого послания поставила только подпись, без соответствующего перечисления моих титулов. Не видела смысла повторяться. После чего, вернув Эдагару, приказала разослать. Тот, взглянув на письма, на меня, поклонился и направился к Литарену, владеющему... нужным для соответствующего действия навыкам. Далее последовала процедура. Эдагар кладет письмо на серебряный поднос, Литарен сжимает виски, письмо исчезает у нас и появляется перед адресатом. Эдагар кладет следующее письмо, ну и так далее. Я не стала наблюдать за процессом. У меня и так хватало дел. Мой король преступного мира Юранкар прислал смету на постройку той части города, которую он был готов взять на себя, завысив цену раза в три. что я указала в начале ответного письма, которое взялась писать по ходу дела. Также Темный сообщил, что ночью среди рабов едва ли не вспыхнули беспорядки. Несколько гладиаторов решили, что вполне достойны лучших женщин и попытались присвоить себе бывших наложниц. Были биты наложницами, которые не испытывали никакого желания снова возлагаться на ложе. Их семьями процессом руководил Мастерсоно. У меня все-таки чутье на великолепных предводителей. Юранкар докладывал, что нападавших связали и держат в яме до моего появления. Вот мне бы сейчас появиться и карающей десницей исполнить свою публично заявленную угрозу. Но нет, увы, я вляпалась в ситуацию с Акьяром и теперь вынуждена ждать, кто меня первый убьет — кесарь за своеволие или принц ночного ужаса, потому что поставил это своей главной жизненной целью. «Нет, я, конечно, верю в Кесаря и точно знаю, что он разберется с ситуацией. Вопрос только когда? Потому что мне действовать нужно уже прямо вот сейчас, а я сижу здесь». В этот момент распахнулась дверь, и на пороге появился сияющий секретарь императора. Пресветлый Эшерон, потетично выдержав паузу, встал в проходе и удостоился моего насмешливого «Да ладно, вползайте уже». Патетики, пафоса и сияния тут же поубавилось. После чего старик зло прошаркал через всю канцелярию, сдержал желание швырнуть в меня ежедневником, заставил себя поклониться и протянул мне, собственно, то, ради чего пришел. Поблагодарив милой улыбкой, взяла ежедневник, раскрыла, прочла написанную под совсем чайным составленным мной расписанием всего одну строку на Айтлонском. «Я буду спать с тобой, нежная моя, и это не обсуждается». Несколько секунд я печально взирала на данную фразу, постукивая кончиком пера по столу. Хотелось написать что-нибудь издевательское, типа «Только сначала помыться не забудьте», но имелась одна маленькая проблема. Мне как бы сейчас нужен был кесарь. Минутки на две но нужен, в принципе, у меня есть адрес, он тоже на А, то есть посильнее всех великих лордов будет, но он один, и я не была уверена, что справится. А вот в кесаре сомневаться не приходилось. Внезапно прямо рядом со мной открылся портал, и оттуда на айтлонском же раздалось. «Иди ко мне». мгновенно поднявшись, шагнула в переход и вышла в темном, достаточно мрачном помещении, декорированном в основном картами, по большей части магическими, поменьшей, отрисованными и воняющими свежей краской. И судя по тому, что я уже достаточно хорошо знала Эра Дорес, а местность отраженную не узнавала, это были карты Тенетра. Также в помещении имелся стол, за которым до моего появления сидели сторонники Кесаря, в составе семи сверкающих магии пресветлых, двух песчаных демонов, приветственно махнувшего мне рукой Техарса, одного странного вида синего шипастого мужика и двух орлов. Орлам предоставили не стулья, а жердочки. Массивные такие бревна, в смысле потому, как орлы по размеру раза в два меньше дракона в драконии ипостаси были. И еще здесь присутствовала дева. Внушительная, плечистая, ростом с кесаря дева, с листочками в заплетенных волосах, древесной корой за место брони и злыми, пронзительно-зелеными глазами. Дева, к слову, тоже встала, правда, после пристального взгляда Кессаря. Короче, тут шел военный совет. Причем, судя по лицам, крайне серьезный. Но, несмотря на всю эту серьезность, на меня император посмотрел с веселой улыбкой, что как-то не вязалось ни с его личностью, ни с обстановкой, и, продолжая говорить на Айтлонском, спросил, что ты хотела. карты Тенетра, и желательно не с гарнизонами и прочей военной радостью, а с мануфактурами и иными производственными мощностями. Но говорить я об этом не стала, даже отдавая себе отчет в том, что Кесарь так все слышал и произнесла. Я тут маленькое групповое убийство запланировала. Не согласитесь ли поучаствовать? Великий усмехнулся, все так же весело глядя на меня и просто сказал «Позовешь». И никаких вопросов, серьезно. «А смысл?» — поинтересовался Кесарь. «Я тебе полностью доверяю, созидающая моя». «Ну, что тут скажешь?» «Нет, я бы, в принципе, сказала, но, учитывая, что весь военный совет простаивает, естественно, промолчала, разве что не удержалась от вопроса». «А по какому поводу совет?» «Уничтожение Акьяра», — перестав улыбаться, ответил мой великий супруг. «Ясненько». Стараясь вообще ни о чем не думать, тут же ответила я. И добавила уже на языке Эларов. Светлых идей вам, замечательных озарений, быстрейшего разрешения проблемы. И обращаюсь к кесарю. Мне позволительно вас покинуть? Тебе позволительно все, нежная моя. На языке Илларов же ответил кесарь. Повинуясь скорее интуиции, чем любопытству, я метнула взгляд на древесную деву. Ее заметно перекосило после слов императора. А я, изобразив реверанс, покинула военное собрание через открывшийся портал. Едва вернулась в канцелярию, рухнула на стул, нервно постукивая пальцами по столу. Мне очень не понравилось происходящее. В смысле, кесарь не солгал, это я понимала совершенно отчетливо. То есть весь этот совет имел целью именно обсуждения и уничтожения Акьяра. Насколько же принц ночного ужаса силен? Мне пора начинать переживать за свою безопасность? Подумала и тут же отбросила эту мысль. За мою безопасность смысла переживать не было. Ею занимается кесарь, а значит, я абсолютно и полностью под защитой. Да и проблема не в этом. Проблема в том, как много времени император затратит на уничтожение сводного брата. То есть сколько времени потеряю я. Катрина, вас что-то тревожит? Адрес подошел совершенно неслышно. Да, честно ответила я. Очень тревожит то, сколько времени мне придется безвылазно просидеть в этом дворце, пока Кесарь решит проблему с вашим мечтающим убить меня братом. И мне вот после этих слов просто выть захотелось. Да, я решу все с великими лордами уже сегодня. Минут через десять. Главный адрес объяснил мне принцип. Все остальное теперь дело техники. Я возьму под контроль и радарас. Это уже не проблема. Но я хочу кардинально иного. Мне нужны человеческие города, человеческие мастеровые гильдии, а это требует моего личного присутствия и контроля. И тут вдруг адрес, осторожно, как мне показалось, задал вопрос. «Катрина, позвольте поинтересоваться, а что заставило вас полагать, что Кьяр мечтает убить вас?» Погруженная в переживания о судьбе моего народа, я не сразу осознала смысл сказанного. Когда же до меня дошло, я подняла взгляд на принца мрака и переспросила. «Что?» Темный подошел, присел на край моего стола, поглядывая на меня сверху вниз, сложил руки на груди и произнес. Катрина, я прошу прощения за вопрос, который, вероятно, покажется вам интимным и возможно даже недопустимым, но у вас, в принципе, были какие-нибудь отношения с мужчинами до брака с моим братом. Нервный смех вырвался как-то даже против моей воли. Подоспокоившись немного, совершенно честно ответила: Вы будете удивлены, но до отношений с вашим братом я даже успела дважды выйти замуж. Первый раз по любви и согласию за прекраснейшего из Рокардов, второй раз путем коварного обмана со стороны моего любимого, чем не совсем человека. Левая бровь адреса недоуменно изогнулась. Долгая история, пришлось признаться мне. И да, это никоим образом не повлияло на решение вашего брата выбрать меня в жертвы, в смысле в жены. Потрясенно, покачав головой, принц мрака задумчиво произнес. Катрина, вы невероятны. Я безразлично пожала плечами, занятая совершенно другими мыслями. к сожалению, безрадостными. И тут адрес сообщил. Кьяр не собирается вас убивать. Более того, он скорее отдаст свою собственную жизнь, лишь бы с вашей головы не упал ни один волосок. Он влюбился в вас, Катрина. Влюбился настолько сильно, что эта любовь напрочь смела проклятие высшего, исполнив пророчество. Он не договорил. Он просто не смог договорить, потому что всю императорскую канцелярию огласил протяжный, полный страдания стон. И это был мой стон. И закончился этот стон моим же. Только не пророчество. Мне к дохлым гоблинам очередного пророчества не хватало. Я вскочила с места, взбешенно пнула стул, подошла, пнула еще раз, вымещая всю злость, после обошла его, подошла к окну и снова, сцепив руки за спиной, посмотрела в сад. Там довытаскивали последние обглоданные доспехи и теперь грузили все на телеги, запряженные шипастыми тварями, видимо, собираясь вести на переплавку. В озере плескались счастливые, сытые, жирненькие плотоядные рыбки, напрочь отбивая возникшее у меня желание пойти и утопиться в этом милом озере. Катрина осторожно позвал адрес. Я не отреагировала, продолжая смотреть на рыбок и думая себе плохо, причем очень плохо, очень ко всем дохлым гоблинам плохо. Кесарь предупреждал. Прямо сказал, что чувство тёмных — не то, с чем следует играть. А я в очередной раз подошла к этому миру с мерками моего собственного. И ведь расчёт был уверен. Абсолютно уверен, я не просчиталась ни в чём. Я урод, а Кьяр урод. Мы реально мгновенно нашли общий язык. И происходя дело в рассветном мире, я получила бы верного соратника и надёжного помощника. Но, увы, этот треклятый радорас. И итог у невинного флирта плачевен. до да безумия плачевен. Я потеряю как минимум месяц, как максимум 3-4, потому что Акьяр фанатичен в деле достижения цели. кесар естественно, фанатичнее, тут даже сомневаться не приходится, но потенциал принца ночного ужаса огромен, и даже Кесарю потребуется время для уничтожения темного брата. И вот в этот крайне тяжелый для меня момент секретарь императора подал голос, издав осторожное «кеке». Я обернулась, после чего посмотрела на секретаря, на стол, на валяющийся стул. Стул плавно поднялся и вернулся на свое место. «Спасибо, адрес». Искренне поблагодарила я. «Не за что». Мягко отозвался темный. Я прошла, села за стол, взялась за ежедневник кесаря, и под его строкой «Я буду спать с тобой, нежная моя, это не обсуждается», также на Айтлонском написала. Паршиво, конечно, что я опять вляпалась в гоблин его знает, какое треклятое пророчество, но по факту на данный момент мы ослабили Тенетер уже на двух принцев. Адрес с нами, а как я понимаю, откололся от семьи, как минимум в вопросе моего жестокого убиения. Понимаю, что ним не вам советовать, но, возможно, стоит направить все силы на решение вопроса с преодолением Эхеи и вторжением в Тенетер, это как максимум. а как минимум я повторно настаиваю на создании разветвленной сети дорог либо перепоручение решения данного вопроса мне а также раз уж принц ночного ужаса не собирается меня убивать как насчет того чтобы слегка ослабить мой домашний арест написав все это молча передала ежедневник секретарю который хмурясь и опять подглядывая явно был недоволен тем что ни слова понять не может из написанного да зарит начала было я «Да я уже понял, что пошел вон», — огрызнулся Пресветлый. «И, собственно, пошел вон». Когда за ним закрылась дверь, я взяла лист бумаги и начала стремительно писать. Первое. Ограничение количества охраны. Второе. Всех наследников во дворец в качестве заложников. На душе было несколько муторно, но террор, если и устанавливать, то быстро, решительно и безапелляционно. И церемониться со светлыми я более не собиралась. Я — власть этого мира, и пора брать себя в руки. Третье. Управление на местах с практикой ежедневных отчетов. Над четвертым пунктом я только начала думать, как дверь распахнулась, и снова появился секретарь Кесаря. Вот только двигался на этот раз присветлый Эшерон как-то дерганно, как марионетка. В руках у него была роза изумительного серебристого оттенка с багряно-алым стеблем и лепестками. а ежедневник, в котором содержалась наша с Кесарем переписка, совершенно бесцеремонным образом удерживался секретарем под мышкой. До меня старик не дошел, что неудивительно. Все великолепно усвоили урок Кесаря, иностранности в поведении секретаря внимание обратили. В помещении императорской канцелярии одновременно вспыхнули три портала, из двух выступили два воина в серебристых сверкающих доспехах, в третий они оба уволокли пытающегося сопротивляться лорда Эшерона. Когда порталы закрылись, в канцелярии молчали все. Это было потрясённое и весьма напряжённое молчание, но говорило оно о многом. «Пресветлый Эшрон не из тех, кого можно легко подчинить своей воле, да?» — поинтересовалась я. «Да, Пресветлая», — хрипло подтвердил Эдагар. Адрес, продолжавший стоять у окна, отозвался задумчивым. «Киар по силе равен отцу, и в любой из схваток превосходил даже Араэна». Меня посетило желание побиться головой об стул. «Какой просчет, боги, какой же жуткий просчет! Если бы не это дурацкое пророчество, какой бы союзник у меня сейчас был бы! Дохлый гоблин, пожри треклятые законы бытия этого мира! Может, попытаться еще раз? Может...» Блеск портала, вышедший из него молодой светлый, низкий поклон и сообщение. «Зал подготовлен, пресветлая императрица. Благодарю, эдан еще один портал, и появившийся Литарен сообщил очевидное для меня, явно неожиданное для всех остальных. «Лорды прибыли», — присветлая императрица. Я подавила победную усмешку. Затем приказала Эдену и Эмиру встретить и сопроводить в тронный зал. Оба присветлых, поклонившись ниже обычного, исчезли в порталах, спеша выполнить поручение. А я вновь посмотрела на составленный список. Жалость к тем, у кого я сейчас отниму все, и даже жизнь в случае сопротивления, ее не было. Попытки оправдать себя? В оправданиях я не нуждаюсь. Сегодня это будут великие светлые лорды. Спустя время я поставлю на колени и темных. Без вариантов, без сомнений, без сожалений. Я — власть Сатарена, кесарь его сила. Так есть и так будет. Эдагар, позаботьтесь о том, чтобы перекрыть все пути отхода великим светлым лордам. приказала, поднимаясь из-за стола. Посмотрела на адреса. Принц мрака просто молча подошел ко мне, предложив руку. Но прежде чем он попытался открыть портал, я произнесла. Боковой коридор от входа в тронный зал. Темный удивленно хмыкнул, но исполнил мое пожелание в точности. Из портала мы вышли возле служебной двери, по бокам входа. Предварительно потыкав воздух, замерли стражники. Там за дверью послышались голоса, Неизменно с паузами и прочим соблюдением этикета, но все же говорили присветло и определенно на повышенных тонах. И это неудивительно. Они маги, и к этому моменту уже должны были определить, что путь из дворца им закрыт, как и возможность использовать порталы. Полагаю, для решения этого вопроса Эдагар обратился к кесарю. Еще искренне надеюсь, что с секретарем кесаря все в порядке, и что я справлюсь. Отпустила локоть темного, одернула платье, Поправила рукава покров, скинула голову. Глубоко вздохнула и приказала: "Открывайте двери".